Нина Князькова. Тонкая душевная организация. Глава первая. Дина. «Не вертись!» – невнятно сказала Иринка, так как у нее изо рта торчали шпильки для волос. «Я послушно замерла, стараясь не дергаться, что было сложно». Виолова колдовала над моей прической уже минут двадцать. «Может быть, что-то попроще сделаешь?» Спросила я ее жалостливо. Иринка хмыкнула. «Издеваешься? Ты куда идешь?» «На праздник!» «Вот и будь добра выглядеть достойно!» Блондинка была неумолима. «Тем более, что ты Маринку на этом празднике жизни представляешь!» Великое и талантливое семейство. Тем более праздник будет проходить в вашей галерее. Там будет куча известных людей. Мы же не в Москве живем, — отмахнулась я. Откуда здесь известные люди? Мало ли откуда. Пожала она плечами и вернула мне в волосы еще одну шпильку. — Кого там Евгений каждый год приглашает? В прошлом году был какой-то модный абстракционист, авангардист, припомнила я. Имени я не помнила. Точнее, не о том думала. Предновогодний прием в галерее в прошлом году совпал с очередным обострением психоза у отца. И я находилась на мероприятии лишь физически. На самом деле я, забившись символическим бокалом шампанского в угол, весь вечер проработала предметом интерьера. Маринку тогда муж не отпустил. Беременность же. Янку вообще увезли куда-то. Отдохнуть вроде бы. В общем, никакой поддержки. Только Евгений и поддержал морально. Но тут же предложил поддержать физически, от чего я отказалась. У меня ж Митька есть, мне этого достаточно. Да и истории с отцом моего сына мне надолго хватило. До сих пор себя ругаю последними словами, что испугалась своего родителя и отправила парня во свояси. «Ну вот, вдруг ты там кого-нибудь подцепишь?» Иринка улыбнулась, поправляя волнистую прядь. «Не хочу я никого подцеплять, у меня же Митька!» Возмутилась я. Ты это зря. Иринка, наконец, выпустила меня из своих цепких ручек. Совсем себя в монашке записала. Хоть бы на начальника своего посмотрела хоть раз. Он, между прочим, к тебе давно подкатывает. Ир, ты в своем уме. Да меня Кристинка, администратор галереи, убьет сразу же. Она давно к нему неровно дышит. По-моему, у них даже что-то было. Поделилась я соображениями. «О, это лоходра страшненькая с лошадиной мордой, и в подметке тебе не годится!» Отмахнулась Виолова и кивнула мне на платье. «Давай-ка одевайся, а то снова опоздаешь!» «Зря ты так!» — обиделась я. «Кристина очень добрая и открытая!» «Сказок не рассказывай!» Любая баба за своего мужика будет глотки грызть всем остальным, а уж за богатого и красивого Евгения так точно выдала она. А ты чего к нему сама не подкатишь, раз он такой завидный жених? Я все же принялась за платье. Потому что поздно я уже запала на клевого мужика, который на меня никакого внимания не обращает. Вздохнула она. Дурочка ты! «Он тебе шанс дает пожить без него, молодость почувствовать со всех сторон!» Невнятно сказала я с подолом в зубах. «Нафига мне эта молодость, если мне его со всех сторон надо?» Проворчала Виолова, расправляя на мне складки платья. «Ты Митьку в усадьбу отвезла сегодня?» «Нет!» — покачала я головой. Отец уехал в командировку, так что мама сегодня забрала внука прямо из детского сада. Покосилась я на часы, висевшие на стене. Иринка задумчиво кивнула. — Правильно. Тебе тоже нужно себя женщиной почувствовать. — Решила она. — Все, можешь смотреть. Я уставилась в зеркало. — Это что? — ткнула я пальцем в изображение. — Платье. «Ты же сама просила найти тебе наряд на вечер!» Пожала она плечами. «Это не платье!» «Это разврат!» Поджала я губы, уже жалея о том, что сама не отправилась по магазинам. Но времени и правда не было. Я всю последнюю неделю трудилась над чудесной гипсовой скульптурой. «Между прочим, у тебя платье до пола, и никакого декольте нет!» Возмутилась Виолова. «Да у меня спина голая!» всплеснула я руками. «Да трусов почти!» «Вот именно! Почти!» «Спина у тебя красивая, ее показывать нужно!» «Что тебе не так?» Кажется, Иринка не на шутку обиделась. «Ты уже достала со своей тонкой душевной организацией консерва!» Я вздохнула и отступила. «Я вообще часто отступаю, сдаю назад, соглашаюсь, потому что так на меня не будут кричать, никто не обидится, все будут счастливы, наверное». Я общалась с психологом, Маринка настояла, который сказал, что подобные черты моего характера сформировались в детстве. «Я же не хотела расстраивать отца». Иначе он бы накричал, или оплюху бы отвесил. Вот подсознательный страх и остался. И как с ним бороться, я не знала. Нет, там было что-то про то, что необходимо сопротивляться. Но как? Конкретных шагов мне никто не сказал. Я сейчас с содроганием думала о том, что могла не встретиться с Маринкой и не подружиться с ней, как бы я жила. Неизвестно. Хотя известно как. Прибилась бы к первому встречному мужику и болталась бы рядом с ним, боясь расстаться из-за сына. Или еще нечто подобное и такое же грустное. С Маринкой я хоть немного научилась сопротивляться жизни и ее не всегда приятным сюрпризам. Но вот Маринка уже давно замужем и даже родила прелестную девчушку а я себя чувствую одиноко, как никогда. Лишь рядом с сыном оттаиваю и стараюсь дать ему как можно больше своей любви. Тебе водителя вызвать? Иринка критически меня осмотрела, зацепилась взглядом за мое запястье, где виднелась тонкая цепочка серебряного браслета и заставила еще раз покрутиться у зеркала. Нет, Глеб Степанович заедет за мной минут через пять. Покачала я головой. «Глеб, говоришь?» На лице Виоловой проскользнула хищная усмешка. «Эх, надо было вызвать одного охранника у Зинаиды Михайловны. Вдруг приревновал бы». «Это вряд ли. Он слишком умный мужчина, чтобы ревновать тебя к каждому столбу». Пожала я плечами. «Кстати, что там у Анжелики? Она, как родила, в усадьбу не заезжала ни разу». Иринка в последнее время часто ошивалась в поместье матери Баранова, так как подрабатывала на эту семью после того, как лишилась работы в ночном клубе. Никто не захотел связываться с блондинкой, у которой такие связи. Какие такие, мне никто толком не объяснял. Все лишь загадочно улыбались. А у них там Сашка от счастья свихнулся, но наследника своего надышаться не может. И у них там пока Ада Лаврентьевна одна на два офиса пашет, — хихикнула она. Я слабо улыбнулась. Ну да, все счастливы, как и положено. Иринка вон тоже уже больше года тоже сохнет по Глебу Степановичу. А я что? Даже увлечений нет. Одно сплошное одиночество при огромном скоплении людей. Мы обе вздрогнули от стука в дверь. Ир, а почему ты звонок не ставишь? Уже столько лет без него живешь, поинтересовалась я в спину хозяйки крошечной квартиры. Я по стуку различаю, кто пришел, игриво ответила она, нацепила на себя соблазнительную улыбочку, выпятила грудь и щелкнула замком. «М-м-м, шикарный мужчина! Надеюсь, что ты ко мне, Промурлыкала она. Шикарный мужчина сурово посмотрел на девушку, скупо качнул головой и проскрежетал. «Я за Диной!» Голос был недовольным. «Но он у нашего телохранителя всегда был такой, мы уже привыкли». «Жаль!» Иринка игриво повела плечом, отчего натренированный взгляд Глеба скользнул чуть ниже ее лица. «Я на улице подожду». Он резко развернулся и ушел. «Ну вот», — Виолова шмыгнула носом, — «и что я делаю не так? Каждый раз убегает. Я такая страшная?» «Ир, он не тебя. Он себя боится». Я ободряюще улыбнулась, набросила на себя пальто и обула сапоги. «Все, я побежала. Спасибо!» Быстро обняла девушку и выбежала из квартиры догонять своего деморализованного телохранителя. Тот догнался уже на улице, стоял возле подъезда и внимательно разглядывал двор. При моем появлении он осмотрел меня, одобрительно хмыкнул и проводил до машины. «Хорошо выглядишь сегодня», — услышала я, когда он сел за руль, а Иринка... Не растерялась я. «Все же, если бы я Глеба не знала, то обиделась бы на такой комплимент». Она всегда идеальная, — пожал он могучими плечами. — Это и раздражает. — Сдался бы ты уже ей, — склонила я голову на бок. — Нет, Дин, не нужно ей такое, — покачал он головой. Я усмехнулась и перевела взгляд в окно. Сначала для меня было немного странным, что телохранитель-водитель всегда обращался к Марине по имени-отчеству. Хозяйка же. И Анжелику Сергеевны всегда величал. Сестра хозяйки. А меня по имени прилавчился называть. Анастасия Семеновна тоже, кстати. Я же не хозяйка, я ее подруга. Более того, Митьку они там все воспринимали как своего... Внука, что ли? Гаврил только в последнее время ходил немного виноватой передо мной. Еще бы. Год почти клинья подбивал, оттуда вдруг Элина привезла к себе двоюродную сестру двадцати лет от роду, чтобы с новыми родственниками познакомить и сына показать. И все? Поплыл парень. Даже извиняться пытался, когда у них все завертелось. Глупый. У меня есть Митька, и мне этого достаточно. У входа в галерею толпились люди. Я бросила взгляд на часы. Пятнадцать минут до открытия вечера. К служебному входу поинтересовался мой водитель. Придется, согласилась я. Не думала, что столько народу сегодня пожалует. Женя, наверное, кого-то очень знаменитого пригласил. Решила я и повернулась к Глебу. Езжай сегодня в усадьбу. Мне тут совсем близко до дома. Мне несложно подождать. На его лице не дрогнул ни один мускул. Все равно заняться больше нечем. К Иринке съезди, съязвила я. Сразу дела появятся. У служебного входа стояла Кристина и курила нервно. Она же не курит, вроде бы. Совсем, видимо, напряженка в галерее. «Привет!» – проворчала она. «Тебя уже заждались?» «Привет!» – я мило улыбнулась. «Я, между прочим, успела». Евгений снова накричал, сочувствующе спросила. Она выбросила сигарету в снег, втоптала ее носком сапога посильнее и скривилась. Если бы накричал, там девицы этих официанток подвезли, чтобы шампанское таскали. Так они по очереди на него в каждом зале вешаться начали. «Вот где их таких набирают, то психанула она. «В агентстве», – растерянно ответила я. «Но ты же не думаешь, что Женя...» «Думаю», – перебила она меня. «Кобиль он, редкий». И чего меня на нем так переклинило?» Она глубоко вдохнула морозный воздух. Ладно, идем, а то прибьет нас наш шеф и останется бесценных сотрудников. Я не ценный сотрудник, рассмеялась, входя в дверь. Чего это? Тот фрагмент барельефа, что ты отреставрировала три месяца назад, сейчас в топе самых изучаемых объектов галереи. «Так что не ври! Руки у тебя золотые!» «Женя наверняка не раз сам себе премию выписал за то, что тебя нашел вовремя!» Не согласилась моя коллега. «Я сегодня приглашена не как скульптор или реставратор, а как официальный представитель знаменитой фамилии Кауф. Мы прошли по темному коридору и оказались в небольшом подсобном помещении» где сбросили с себя верхнюю одежду и заменили сапожки на туфли. «Клевое платье!» — оценила Кристина и, поправив волосы, пошагала искать шефа. Я тут же отправилась следом за ней. «Но вряд ли ты сегодня будешь представлять Марину Генриховну. Женя все ее картины повесила в малой зале, а ты сегодня должна находиться в главной, так что терпи повышенный интерес к себе». Я тут же сбавила шаг. Вся галерея знала, как тяжело я переношу повышенное внимание к своей персоне. Что там Евгений опять придумал? «О, Дина, ты-то мне и нужна!» Из-за угла по закону подлости тут же вырулил владелец галереи и нашел меня взглядом. «Зачем?» — попятилась я. «За тем, что сегодня ты будешь изюминкой вечера!» «Молодец, что нормально оделась!» — похвалил он, схватил меня за руку и потащил в зал. «У нас пять минут!» Он чуть притормозил в главном зале, где к моему ужасу обнаружились три произведения, которые попадали в мои руки за последние полгода. Причем попадали они в весьма плачевном состоянии, и потрудиться пришлось основательно. Вон ту скульптуру восстанавливала почти из ничего. Вот! «Находись где-то здесь, и я с тобой познакомлю искусствоведа из столицы. Очень влиятельный человек. Будешь кивать головой и улыбаться». «Может, не надо?» – жалостливо попросила, когда он меня втиснул в промежуток между скульптурой известной богини и призывно улыбающейся официанткой. «Надо! Ты же меня сегодня выручишь?» – похлопал он глазками. «Я Янке пожалуюсь!» — пригрозила. «Не пожалуешься!» «Баранов сейчас ее от любого негатива старается оградить!» — отмахнулся он. «Тогда Ваньке!» — проворчала я уже тише. «Он придет мне морду бить не раньше, чем завтра. А ты на меня сегодня прекрасно поработаешь!» Припечатал шеф и быстро смотался встречать входящих гостей галереи. «Держи, дежурный антураж!» Сбоку ко мне подошла Кристина и протянула бокал шампанского. «Выльешь на кого-нибудь, чтобы не приставали!» О моей непереносимости алкоголя здесь давно знали, так как творческая тусовка априори пьющая, и вписаться сюда полностью я так и не смогла. Мы с Маринкой в этом плане слегка не алкоголики. «У меня аллергия!» а у нее и без допинга придури хватает. Но номинальный бокал на таких мероприятиях все равно положен, так что придется стоять и держать». Зал постепенно принялись наполнять люди. Кто-то задерживался у предметов искусства, кто-то сбивался в небольшие стаи и коротал время за разговором и шампанским. Я же скучающе осматривала зал. «Интересно, кто елку в этом году украшал?» «Что-то она какая-то кособокая». Я так залипла на искусственное дерево, что не сразу заметила возле себя Евгения. Он привел ко мне трех представительных мужчин и одну даму. «А вот и наш мастер на все руки. Золотые, кстати. Взгляните-ка на барельеф. Это все Дина наша исправила». «Помните, каким он был?» Все одобрительно закивали. «Я же готова была провалиться сквозь землю от стыда и неловкости. Однако пришлось натянуть на физиономию легкую улыбку и тоже кивать. Терпеть ненавижу, когда меня незаслуженно хвалят. Хотя я объективно считаю, что это происходит всегда, ведь ничего выдающегося я не делаю». А еще госпожа Коростелева представляет сегодня семью Кауф. Все произведения этой известной семьи находятся в малой зале, — продолжал распинаться Евгений. Все на меня посмотрели еще более заинтересованно. — А что? Неужели молодая Кауф так же хороша, как и Зольда Петровна? — полюбопытствовал мужчина во фраке. — Кровь не водится, — хмыкнул мой шеф и потянула гостей в указанном ранее направлении. Ярвана выдохнула и мелкими шажками принялась мигрировать к елке. Не нравилось мне, как она стояла. Подойдя ближе, я поняла причину легкого перекоса. Сия конструкция пыталась активно прикрыть шедевр какого-то новомодного художника, где графические линии отчетливо складывались в то слово которая в нынешние времена даже на заборе писать стыдно. Теперь стало ясно, что лучше пизанская елка, нежели подобное творение. «Тоже прячешься?» – ко мне подошла Кристина. Она чуть пошатнулась. «Ты напилась?» – удивилась я. «Что?» – она округлила глаза. «Я почти не пью на работе, ты же знаешь. И сейчас лишь бокал выпила». Устала просто. Вторые сутки на ногах. Всю ночь галерею готовили. Днем поспать не удалось. Вот сейчас и мечтаю прислониться куда-нибудь и вырубиться. «Ты, кстати, Митьку своего куда дела Перевела она тему. «Его сегодня мама забрала. Отец снова куда-то уехал». Я слабо улыбнулась. «Везет тебе!» А у нас в квартире племянники все вердном переворачивают. Съехать, что ли, от них? А то уже няней почти на полставки работаю. Она прикрыла рот ладошкой и зевнула. — А ты же не пожалуйся, — предложила я. — Вдруг он тебя к себе приберет? — Это вряд ли. Поселит в какой-нибудь мастерской в подвале, и все, — хмыкнула она. «Готовься, к тебе новенького гостя ведут. Удачи!» Быстро проговорила она и ретировалась. Я поморщилась, натянула на лицо вежливую улыбку и приготовилась кивать головой. Обернулась в поисках Евгения. Тот стоял в десяти шагах от меня и разговаривал с каким-то долговязым мужчиной. Точнее, разглядеть не получалось. Его собеседник стоял спиной ко мне. Только коротко стриженный затылок был виден, да потрепанные джинсы на длинных ногах. Пиджак такой, современный. Странно, обычно у нас такие редко бывают. В основном богема, которая вечно пытается из себя кого-то там строить за счет дорогих костюмов от чего то мозг зацепился за этот легкий диссонанс в одежде, и сердце застучало где-то в пересохшем горле. Не понимая, что происходит, попыталась успокоиться. Что за панические атаки в людном месте? Я же их вылечила, вроде бы. Евгений выглянул из-за плеча взволновавшего меня мужчины и улыбнулся мне. Затем указал в мою сторону рукой и что-то негромко сказал. Его собеседник кивнул и, повернувшись ко мне лицом, скользнул по мне равнодушным взглядом светло-серых глаз. Тех самых, которые у моего Митьки на лице я каждый день вижу. Славик! В ушах зашумело. Сильно. Что-то где-то разбилось, и я с удивлением посмотрела на пол, где теперь лежали прозрачные осколки стекла. Бокал разбился. Непонимающе посмотрела на свои руки и вновь подняла взгляд на мужчину, который теперь смотрел на меня еще более удивленно, чем я на него. Ошарашенно даже. Узнал. А вот и наша Дина Коростелева. Такого скульптора и реставратора еще поискать придется. Вещал незаметно оказавшийся возле меня Женя. Дин, знакомься. Это Вячеслав Кожевин. «Знаменитость. Я тебе показывал его фотокартины. Изумительно, правда?» «Так вот, мы сейчас разговариваем о том, чтобы устроить выставку его работ через пару месяцев в нашей галерее». Он все говорил, а я с трудом разбирала слова. «Пару месяцев? Слава снова приедет? Что мне теперь делать?» Он известный художник и фотограф, а я мать одиночка и митька он же я же в голове зашумело сильнее перед глазами появились темные пятна и сознание принялось уплывать, как бы отчаянно я за него не цеплялась.